Глава сороковая Дима все-таки разрешает мне позвонить Рудову, который выполняет роль нашего семейного доктора. И уже через двадцать минут тот появляется на пороге. С высоким помощником и массивным мужчиной из охраны мужа. Последний, видимо, набился в попутчике, чтобы поговорить с боссом. Я ловлю его прохладный взгляд и пытаюсь поймать следом его настроение. Я ведь не знаю, что с Пашей и что происходило на лестничной площадке после того, как Дима меня забрал. Но охранник смотрит на меня обычным взглядом подчиненного, и мне становится спокойнее. Что с моим водителем? Я решаюсь на прямой вопрос и указываю мужчине на кресло, чтобы он не ждал на ногах. Вряд ли доктор управится быстро, там ни одна царапина. Рудов увел Диму в ванную комнату на первом этаже и послал своего помощника за второй сумкой в машину. «С Пашей?» Охранник собирает морщины на лбу и опускается в предложенное кресло, широко расставив ноги. «Наверное, домой поехал». «То есть никаких приказов на его счет не было?» «Нет». «Я боялась, что Дима что-то написал или сказал в трубку, пока я не видела». Ведь Паша ослушался его приказа и попытался вывести меня, в чем признался моему мужу в подъезде. Он звучал убедительно и сумел подать скверную выходку, как что-то саморазумеющееся. Да и репутация Паши подсказывает, что он мог так поступить. Спрятать и укрыть слабую женщину. Просто слабую, не обязательно любимую. И потом он несколько лет рядом, работает на меня и сопровождает почти каждый день. Я не чужая ему в любом случае. Я собираю эти доводы, чтобы дышать равнее Дима не должен заподозрить. Паша поступил как достойный мужчина, пусть как мой приятель, но не любовник. Пусть думает так. Только так. Это логично. Нужно самой в это поверить. Глубоко внутри я все-таки жду нового прилива. Отчетливо вижу перемену Димы, но боюсь поверить, что это надолго. Не хочу жестоко обманываться и оказаться не готовой, когда его вновь накроют и я вздрагиваю всем телом, когда слышу голос мужа. Дима зовет меня, и я машинально киваю охраннику, зачем-то извиняюсь, что мне придется отлучиться и оставить его одного, и иду в ванную. «Ольга, вот, я подготовил лекарство». Рудов ловит меня у двери и показывает на столик, где разложил упаковки. Он подробно рассказывает, что и когда надо будет дать мужу. Я киваю, запоминаю. И попутно думаю, что Дима запретил присылать сюда медсестру или кого-нибудь из персонала. Он действительно не хочет никого видеть, и только неутихающая боль заставила вызвать врача. После я строго указываю охраннику на дверь, иначе на него спустят собак за одну попытку постучаться, и провожаю гостей за порог. Через пару минут, когда стихает рычание дизельного мотора, я вновь оказываюсь с мужем в большом доме один на один снова никого. И звонкая тишина. И пакеты на кухонном острове. Наверное, охранник принял доставку, пока я слушала орудова. Я заказала продукты из гипермаркета, чтобы приготовить обед. И несколько блюд из их кулинарии на случай, если Дима не сможет ждать. Я разбираю бумажные пакеты на автомате, заполняя двухдверный холодильник, а в мыслях кручу сложившийся тупик. Мне нужно сообщить Паше, что со мной все хорошо, а я не знаю как. У меня нет сотового, который потерялся еще в баре. Просить у мужа телефон я не стану. Я не умею удалять так, чтобы не осталось следов. Дима каждое стертое сообщение достанет, если у него закрадется легчайшее сомнение. По той же причине я боюсь использовать интернет в доме и ноутбук в кабинете. Лучше подождать. Не горячиться и не паниковать. Паша узнает о вызове Арудова и сможет деликатно и красиво выведать, что происходит в доме. В конце концов, пострадал Дима, а не я. И сколько мы здесь пробудем? Не вечность же? Я голодный. Дима входит в столовую и направляется ко мне. Ты заказала, да? Я поставила в микроволновку, надо только кнопку нажать. Отлично. Или давай я? Смотрю на его перебинтованные руки и чувствую фантомные уколы в своих пальцах. «Я не беспомощный!» Дима тыкает в дисплей и облокачивается на столешницу, переводя тяжелый взгляд на меня. Я же отворачиваюсь к раковине, в которую закинула болгарский перец и лук. Я решила приготовить пасту, так что мне нужно еще достать блендер, миску поглубже и проверить, не забыла ли я заказать сливки. «Не хочешь разговаривать со мной?» отзывается Дима. «Что? Почему?» «У тебя это на лице написано. Красной строкой горит». Звонко щелкает микроволновка, и Дима достает тарелку. Он проходит с ней к барной стойке и забирается на высокий стул. «Ты до сих пор молчишь», напоминает он после паузы. «О чем ты хочешь поговорить?» «Не знаю, о чем разговаривают муж и жена». «Может, начнем вместе вспоминать?» Я слышу, как он спускается со стула и идет к холодильнику. Потом опять к микроволновке. Не сразу, но я понимаю, что он разогревает порцию для меня. Дима аккуратно обхватывает мой локоть и кивает в сторону стойки. «Тебе тоже нужно поесть», — говорит он и подталкивает меня вперед. «Оставь эту готовку, к черту ее!» Он подводит меня к стойке и ставит вторую тарелку передо мной, и стоит над душой, пока я не забираюсь на стол. «Я уже не помню, о чем разговаривают муж и жена, или даже не знаю. Мы почти не жили нормально. Господи, зачем я все это говорю? Чего я добиваюсь? А он?» «Ты хочешь все исправить?» Мне кусок не лезет в горло, и я бесцельно вожу вилкой по ризотто, хотя всему виной беспокойная волна, что потихоньку поднимается внутри. Он действительно хочет все исправить? Вернуть назад и переиграть как партию? Если Дима влюбится в эту идею, то наши отношения вернутся к мраку молниеносно. Я не смогу подыгрывать ему. Где-то вовсе начну сопротивляться, и он опять включит каток. Он ведь не умеет по-другому. Я хочу попробовать. Дима хмуро смотрит на мои безуспешные попытки поесть. Оль, ты сильно похудела. Это уже давно. Рудов беспокоится, он говорил мне раньше, но я не слышал, не замечал. Не надо, Дима, пожалуйста. Я отбрасываю вилку не в силах больше терпеть театральную постановку по мотивам счастливого семейного обеда и опускаю лицо в свои ладони. «Я не знаю, как это работает в твоей голове, словно можно перескочить одним махом. От скандалов в Кадиле. Вчера оторвал на мне одежду и называл шлюхой, а сегодня повысил до жены, о которой нужно заботиться». «Ольга!» «Я не умею так, я не робот, чтобы переключаться туда-сюда. Нет». «Я замолкаю и пытаюсь привести дыхание в порядок. Меня прорвало, и я боюсь, что произнесла лишнее». «Тебе нужно поспать», — отрезает он. «Завтра будет другой разговор». «А если я не хочу спать?» Я поднимаю на него глаза и встречаю напряженный неласковый взгляд. «Или я обязана лечь?» «Делай, что хочешь». «Я могу уехать?» «Нет, это ты не можешь. Я хочу провести время вместе».